Первое знакомство. Художник Вовка рисует с натуры. Боря! Бориска! Слышишь? Нам повезло. Сейчас мы и познакомимся с главным героем повести. Борискина мать зачем-то зовёт сына. Она открыла окно и с третьего этажа своим певучим голосом взывает: "Марис, ну где ты наконец?" А правда, где он? Ага. Вот. Знакомство придётся начинать не совсем обычно. На середине двора стоит коричневый Москвич. Из-под Москвича торчат четыре ноги. Две ноги в жёлтых туфлях 43-го размера и узких синих штанах, две другие в старых маленьких сандалиях и в разных царапинах. Особенно интересна одна царапина, украшающая левую ногу, длинная, зигзагообразная, словно молния. После каждого крика нога с царапиной молнии досадливо дрыгается. Значит, она принадлежит Борису. И значит, Борис помогает шофёру. Ноги, конечно, не голова, но и по ним судить о человеке можно. Царапины говорят о том, что человек презирает гладкие дороги. Левая сандалия с протёртой насквозь подошвой доказывает, что её хозяин любит скорость, ведь левой ногой толкаются, когда мчатся на самокате. На правой ноге обувь просит кашем. Подошва оторвалась. Все знают, что сами подошвы отрываются редко. А вот если содануть, как следует по мячу, Бориска, уголёк, долго мне ждать? Две ноги начинают выползать из-под машины. Появляются на солнце вымазанные автолом колени, потом вельветовые штаны, загорелый живот и сбитая на грудь рубашка в красную и желтую клеточку. И вот он на ногах. Ты думал, что Бориска черный, как цыганенок? Ничего подобного. Волосы у него не светлые, но и не темные, а самые обыкновенные. А почему же тогда все зовут его Угольком? Может быть, из-за глаз? Они у Бориски и вправду словно блестящие угли, но ведь ему девять лет. А когда человеку девять лет, кого интересуют его глаза? Просто фамилия такая у Бориски. Угольков, потому и дали это прозвище. И угольком его зовут гораздо чаще, чем настоящим именем. Он стоит посреди асфальтового двора, щурясь от солнца и прикусив нижнюю губу. Прикусил губу он от досады. Так и не дали ему помочь дяде Саше до конца. Угалёк, закричала мама. Появился, слава богу. Ну-ка скажи, куда ты дел ручку от мясорубки? Хорошенькое дело, обиделся он. Я её и не видел. А где верёвка для белья? Тоже не видел. Кто учил вьюна через неё прыгать? Это была другая верёвка, крикнул Угалёк. Маленькая Он не стал уточнять, что маленькая верёвка была проводом от электроутюга. А про большую я не знаю. Певучесть окончательно исчезла в мамином голосе. Вот посмотрите, он ничего не знает. А кто Гурьяну Кириллычу пистоны в замок сунул, тоже не знаешь, да? А он почему-то знает. Какие пистоны? сказал Угалёк и стал разглядывать палец, который вылез из правой сандалии. Вот приди домой, узнаешь, какие Разсердилась мама. Она обязательно сердилась, если не могла что-нибудь найти или если у неё что-нибудь не получалось. Тогда у Гальку вспоминались все грехи, и ему попадало. Бывало даже, что не совсем справедливо попадало. А тупоминание о пистонах вполне могло испортиться настроение, и оно уже начало портиться. У Гальку не захотелось возвращаться под машину. Угалёк грустно задумался. Он вздохнул и повернул голову, чтобы почесать плечо о подбородок. И тогда он увидел белого щенка. В 20 шагах от уголька тянулся забор, путанный вверху колючей проволокой. Его построил Курилыч, чтобы отгородить свои грядки, парники и малиник от шумного и опасного двора соседей. Новых досок он не нашёл. Забор получился кривой и разношёрстный. И вот на сером и скучном заборе кто-то нарисовал мелом щенка. Щенок был веселый. Он припадал на передние лапы, улыбался и тявкал. Правое ухо у щенка торчало, как стрелка, а кончик левого загибался вниз. Уголек подходил к забору медленно, широко раскрыв свои большие черные глаза, будто оказалось перед ним невиданное чудо. Щенок смотрел на него с забора и улыбался, словно звал поиграть. "Ты как сюда попал?" спросил Уголёк. "Тебя кто нарисовал?" Но собаки, нарисованные на заборе, не умеют разговаривать. Щенок улыбался и молчал. Уголёк тоже заулыбался и протянул к забору ладонь. Рука сама потянулась, словно хотела погладить щенка. Но как погладить, если под ладонью только шершавые доски? Уголёк, здравствуй. А я на дачу еду. Бориска оторвал глаза от щенка. Дядя Саша вылез из-под машины и теперь заталкивал в багажник огромный рыжий чемодан. Рядом стоял приятель Уголька, Вовка Ларионов, Вовка художник. Несмотря на жару, он был в длинных бархатных штанах и такой же куртке, похожей на колокол. Говорят, это обычный костюм художников. Сверху Вовку накрывала широченная войлочная шляпа, которую в прошлом году он привёз из Сочи. Счастливо блестя круглыми очками, Вовка повторил: "Мы на дачу едем". Угалёк молчал. Подумаешь, на дачу едет. Какой интерес ехать на дачу в августе? И вообще, зачем дача, когда лес в двух шагах от дома, где живут Угалёк и Вовка? Угалёк снова глянул на забор. "Слушай, Вов, Не знаешь, кто его нарисовал? Щенка? Я, сказал Вовка так спокойно, словно речь шла о какой-нибудь обыкновенной обезьяне или, скажем, крокодиле. Ух, Вовка, выдохнул Угалёк, замирая от проснувшейся надежды. Ты просто так рисовал из головы или срисовывал? Я всегда рисую с натуры, солидно сказал Вовка. Утром я вышел подышать свежим воздухом. Ты, конечно, ещё дрыгнул. Я вышел, а он сидит. Потом стал какой-то щепкой играть, развеселился у калитки, где лужа. Я посмотрел и набросал для разминки. Ничего? А где он сейчас? Вовка, где? Отчаянным голосом спросил Уголёк. Ушёл, развёл руками Вовка и снова между прочим кивнул на рисунок. Ну, как? Ушёл. Эх ты, Вовка видя, что Угалёк воздерживается от оценки его произведения на долгубы, "Славная псина", грустно сказал Угалёк. Чья же она? Может быть, ничья, ведь без ошейника, правда, вдруг ничья. Может, потерялась. Полыхнув нарядным цветастым платьем, к машине проплыла Вовкина мать. "Вовочка, мы едем. Но пока", сказал Вовка-художник. Ты не знаешь, как его звать? Глупо спросила уголёк у захлопнувшейся дверцы. Машина выпустила синий дымок и укатила со двора.